Глава четвертая. Деревня. Замес прижимаясь к земле, как змея, отпол в сторону и огляделся. Выждал несколько минут, чтобы убедиться в том, что его появление осталось незамеченным, и только потом дал отмашку Нике. Девушка с такой же грацией присмыкающейся в ы п о л з л а из убежища в противоположную от замеса сторону и дала отмашку Таше. Через десять минут отряд занял круговую оборону, убедившись, что им ничего не угрожает, Чирок вернулся к входу в тоннели, ь дернул рычаг, чтобы шахтер перестал крутить педали д и н а м о Тут же Барьер дал о себе знать. з а м е с з волновался и принялся часто тереть лицо и строить гримасы. Ему мерещились бездонные черные тени, похожие на порталы в другой мир, пытающиеся спровоцировать испуг и утащить в ледяную бездну ничто. Они тянулись к нему змеевидными воронками, гипнотически заставляя смотреть внутрь черноты, парализующей волю. Мишела д т д а т тому Ника, начинавшая светиться возле барьера зеленой аурой как маркер для привлечения внимания команды. Ее взгляд, будто обрезал вытягивающую сознание струю черной воронки. з а м е с т о р а л с я смотреть только на Нику, чтобы не поддаться страху. Через пару сотен метров давление кристаллического барьера ослабло до п р и е м л е в о г о уровня. Команда сделала привал ради того, чтобы их напарник, самый крепкий, и он же самый слабый, восстановил силы. з а м е с с благодарностью принял этот жест. Он сделал глоток горького напитка из фляги. Внутри нее находился местный эликсир сокупность в о травяных настоев, помогающих от физической слабости до лечения пищевых отравлений. Я в норме, сообщил з а м е с через минуту. Отрава начала действовать. Так он называл эликсир за его, мягко говоря, не самые лучшие вкусовые свойства. Он расслабленно оперся о ствол дерева и улыбнулся. Чего у л ы б и ш ь с я Добродушно спросила Уля. Представил свою рожу со стороны. Он немного покривлялся мимикой. Никому не рассказывайте, как я выгляжу рядом с барьером. Засмеют. Там, где тебя корчат, остальные просто исчезают с диким воплем. Уля положила руку на волосы Замесу и слегка в з ъ е р о ш и л а их. Боец приоткрыл один глаз и посмотрел на девушку из-под ее руки. Многим в команде уже не просто казалось, что между ними начинаются чувства. Макар обещал научить нас каким-то п е с н о п е н и е м которые ослабляют влияние излучения. Напомнил Замес. Да какие-то э песнопения. Я однажды слышал, как он издавал звуки, которыми, по его словам, отбиваются от черного спектра, несуразные вопли сумасшедшего. Это как наркотики л и алкоголь, изменяющие состояние. Помогает, но берет за это плату. В данном случае твоим разумом. Я лучше перетерплю, чем с л е ч у с катушек. Категорически заявил Чирок. Где-то это умение могло бы пригодиться, когда нет возможности использовать технические возможности. Например, перемахнуть барьер по верху. Парировала Ника, знающая о особенностях некоторых звуков больше остальных. Не, вернусь, заставлю Макера подучить меня этому. Один хрен смешно выгляжу, так хоть не исчезну, заявил Замес и, как бы походя, взял в руки ладонь Ули и посмотрел ей в глаза. Девушка засмущалась, но ладонь не выдернула, наоборот, присела рядом с ним. В отряде повисла многозначительная пауза, которую нарушил ш е п о т Ника, расскажи про маршрут. Командир вынул опожелтевшую бумажную карту, ламинированную з а т е р ш и м с я от времени пластиком. Старая карта п е с т р е л а с ь символами, обозначающими важные места, н а н е с е н н ы е на нее после предыдущих выходов. В первую очередь точки Лагранжа, вокруг которых р о с с ы п я м и крестов были обозначены невольничьи рынки. Затем выявленные посты оборудованы н е зонтиками. Как правило, такие точки были вооружены огнестрельным оружием, нередко артиллерией или минометами, которым боеприпасов о с т а л о с ь намного больше, чем к стрелковому оружию. Также были нанесены все места, где отряд нарывался на растяжки, мины или засады. Спасибо Максиму, отцу Ники, подобные места удавалось обнаружить вовремя. Еще были нанесены места, на которых можно было добыть что-нибудь полезное для общины, скопления старой техники, не разграбленные склады и прочее. Ника указала пальцем место, где они находились сейчас. Это была лесная зона, почти незарисованная никакими символами. Выбор для рытья подземного хода неспроста опал на этот район. Сегодня надо сделать двадцать километров на север, не удаляясь от барьера. Нам вообще надо обогнуть его на четверть и идти на северо-запад. Она провела пальцем до края карты и дальше. Так мы что, пойдем по неразведанным местам? Удивилась т а ш а Да, придется. Подростки, ради которых мы отправились, находятся почти в т ы с я ч и километров от нас. Отец будет вести их и нас навстречу друг другу. Повезет, встретимся на полпути и домой. Где-то же как минимум месяц. Не скрывая возмущения, произнес ч и р о к Всего месяц, который может изменить нашу жизнь. Мальчишка этот непростой. Отец увидел в нем потенциал. Спасем его, возможно, он поможет стать нам сильнее. Возможно? переспросила Уля. Да, возможно. Никто не будет заставлять его спасать нас против собственной воли. И вообще я чувствую, что этот выход для нас всех самый важный. Помните, когда все места были для нас неразведанными, а мы были совсем мелкими, как этот мальчишка, и ничего сдюжили? Сколько раз попадали в ситуации, когда казалось, что выхода нет, а выбирались? Выберемся и сейчас. Пока на одну нашу общину приходится сотни общин необращенных расслабляться рано. Если они смогут объединиться, то сметут нас за один день и памяти не оставят. Страшно жить без будущего, страшно заводить детей. Все, все. ч и р о к выставил перед собой обе руки. Вдохновило. Месяц, так месяц. Ерунда какая. «Ну что, батя твой увидел, что паренек способен пройти сквозь поле, за которым шар? Спросил з а м е с История про отца Ники, выбранного волновым разумом и лидером по каким-то признакам, превратилась в городскую легенду. Там фигурировала прозрачная стена, скрывающая от глаз часть территории, на которой располагалось устройство в виде шара, п р о д у ц и р у ю щ е е излучение черного спектра. И Максим, отец о с н о в а т е л ь общины обращенных, ради спасения которых пожертвовал физическим телом и о б щ а ю щ и й с я с миром через свою дочь. И история разлада между лидером и им, похоронившая надежды на скорое объединение всех обращенных под защитными аномалиями. Да, увидел. Они начали общаться между собой после побега, но это случается только в моменты эмоционального напряжения. Проще говоря, когда мальчишки становятся страшно. Поведала Ника. Что за дела? Этим миром правит страх. Искренне возмутилась Таша. Страх погубил мир и его же спасет. А хотелось бы любовь. Замес и Уля решили, что последняя реплика – камень в их огород, потому что Таша остановила свой взгляд на них. Так любовь и спасет мир, как и раньше, ответила у л я и прислонилась головой к могучей руке Замеса. Ника посмотрела на влюбленную парочку, и искра сомнения в правильности сделанного выбора слегка кольнула ее неприятными предчувствиями. Знала бы она заранее, что между ними наклевывается Амур, не взяла бы их в отряд или взяла бы только Замеса. Менять что-то уже было поздно, да и предчувствия не раз обманывали ее. Страх — это приманка, на которую человека поймать легче всего, — пояснила Ника. Не могу представить, что мне должно при в и д е ь с я чтобы я испытала такое же сильное чувство любви, доводящее меня до и с с т у п л е н и я за считанные секунды. Просто фантазия не твой конек, — пошутил Шопот. Я легко могу себе такое представить, а потом уснуть никак не могу. Жениться тебе надо, сочувственно посоветовала Ника. Не, не, не! Шопот выставил перед собой руки. Я пока не готов. Женатые говорят, что семья похлеще черного спектра высасывает душу. Ладно, хватит болтать. Подъем. Ника встряхнулась. ш е п о т Таша в дозор. Есть, шеф. ш е п о т к и з ы р н у л затем полез в карман и вынул из него старый компас в пластиковом корпусе. Повертелся на месте, пока не определился с направлением. Таша тем временем сняла со снаряжения деревянный пруток с металлическим штырем-щупом, которым она проверяла подозрительные места на наличие мин. Готово, поинтересовался шепоту напарницы. Как всегда, ответила она. Ждать особых проблем в этой части леса не стоило. Все признаки говорили о том, что человека здесь давно не было. Это успокаивало, но не служило поводом расслабиться. Отряд двигался быстро и бесшумно. Даже лоси, заметившие людей в последний момент, кажется, были удивлены тому, что просмотрели приближение опасности. Первая остановка случилась у реки, которая упиралась в барьер как в плотину, от чего образовался большой водоем, о существовании которого никто не знал. Из-за большого количества растительного перегноя на дне вода в озере приобрела красноватый оттенок. Ника зарисовала контуры водоема на карте. Птицы, чайки, дикие утки и дикие гуси были рады появлению озера о к к у п и р о в а в его просторы. Завидев людей, стая уток поднялась в воздух и закружила над лесом. Спугнули. Ника посчитала, что беспокойство птиц могло выдать их местонахождение вероятному противнику. Совсем недалеко от того места, где они находились, на карте была отмечена деревня, в которой еще десять лет назад жили десятка два ч е л о в е к н а к р ы в ш и с ь зонтиком, питающимся от самодельного ветрогенератора. Шансов покинуть деревню самостоятельно у них почти не было. До ближайшей точки Лагранжа полсотни километров, которые проделать в условиях почти полного отсутствия дорог без мощного прикрытия от излучения невозможно. Шепоты Таша тоже углядели в поднявшейся стае повод повысить бдительность. Они растворились в лесу и некоторое время вглядывались в каждый куст, чтобы заметить подозрительное движение. Ничего не заметив, они пошли вверх вдоль русла реки, чтобы найти брод. Из-за препятствия река стала полноводнее. Там, где виднелись следы старых переездов, в первые же измерения дна показало, что глубина изменилась. Надо переплывать, решила Ника. Это будет быстрее, чем искать брод. Она дала знак дозорным, чтобы они дождались основную группу. Что, решили форсировать? догадался шепот. Да, так будет быстрее, ответила Ника. Надо сделать небольшой плод для одежды и снаряжения и вперед. з а м е с без лишних слов приступил к делу, пригнул к земле небольшую осинку и срубил у корня парой взмахов. Остальные принялись помогать ему. Ника же решила пройтись в доль берега, думая увидеть удобный спуск к реке и подъем на противоположной стороне. Она взяла с собой Улю, чтобы еще и поговорить с ней об их отношениях за месом. Девушка сразу об этом догадалась и начала первой: "Мы давно присматривались друг к другу, но только два дня назад признались симпатии. Не хотели никому говорить, но чувства не скроешь. Я бы не взяла тебя на этот выход, если бы знала. Честно призналась Ника. Во-первых, мне будет ж а л ь если что-то пойдет не так и пропадет такая пара. Во-вторых, влюбленные, как т е т е р е в а на таку, ничего не видят и не слышат вокруг. Нам сейчас нужнее холодный ум и трезвый расчет. Ника, я обещаю, что наши отношения не помешают выходу. Мы не настолько влюблены, чтобы терять голову. А еще мы подумали, что испытания помогут нам лучше разобраться в чувствах. Извиняющимся тоном произнесла Уля. Теперь все равно поздно что-то менять. Не вешайся на з а м е с а на маршруте, иди в стороне. Проявляй мудрость и х л а д н о крови. е Конечно, обещаю. Ника неожиданно схватила Улю за одежду и дернула на себя. Девушка испугалась, приняв этот жест за вторую фразу нравоучений. Однако вместо них командир прижал к своим губам указательный палец, призывая молчать. Она кивнула в сторону реки. Впереди метрах в тридцати от берега до берега протянулась р ы б а ц к а я сеть, п о к о и в ш а я с я на поплавках через каждый метр. Я не поняла, как они ловят без защиты, прошептала Уля. И я не понимаю. Может, у нас под носом появился новый рынок невольников? Вряд ли. Слишком далеко от точки Лагранжа, да и рыба протухнет по дороге. Вернись к нашим, расскажи, что мы тут нашли, чтобы они не шумели. А я пока по караулю, вдруг рыбаки появятся. у л я растворилась в низкорослой прибрежной поросли как тень. Ника устроилась поудобнее и стала ждать. Ей крайне интересно было увидеть, кто же придёт снимать сети. Ожидание было недолгим. Вскоре на противоположном берегу появились двое загоревших подростков в одних трусах. Никакого зонтика рядом с ними не было. Один из них сходу забежал в реку и поплыл на другой берег, тот, на котором пряталась Ника. Второй отвязал край сети от деревца и тоже направился с ним в воду. Когда вода достала ему до подбородка, он поплыл. Ух ты тяжелая! – выкрикнул он, прихлебывая речной воды и выпуская ее изо рта струйкой. Первый подросток снова зашел в воду и помог другу выбраться на берег. Вместе они выволокли полную рыбу и с к р я щ у ю с я сети ь з воды. Вот это да! Первый задумчиво почесал живот. За раз не унесем. Придется возвращаться. Может отпустим половину? предложил второй. ж д у р е л ни за что. Староста сказал, если норму сдадим, он сеструхи куклу подарит из соломы. Нет, настоящую с тех времен. Ника поняла, что подростки такие же, как и они. Теория насчет неволи чевры рынка для обращенных показалась ей более достоверной, чем прежде. Позади себя она услышала шум и резко обернулась. К ней пригнувшись подбирался замест, держа в руках заряженный арбалет. Ничью себе, наши! Сразу догадался он, не увидев рядом с пацанами никакой защиты от излучения. Да, рыбу наловили, собираются куда-то нести. Что думаешь делать? Уйти или пообщаться? Пообщаться, такой шанс узнать, что происходит у нас под носом. А если сдадут? Замес потёр поверхность арбалета кончиками пальцев. Мы что, разучились убеждать людей? Обойди их с другой стороны, а я выйду им навстречу. Приказала Ника. Ага. Несмотря на габариты, замес умел быть пластичным. Он растворился в кустах, а уже через минуту дал знак Нике, что занял позицию. Ника выдохнула и вышла из кустов. Мальчишки сразу же ее увидели и попытались дать стрекача, но тут из леса появился могучий замес и направил в их сторону не заряженный арбалет. Не так быстро, рыбаки! грозно произнес он. На подростков его внушительный размер произвел парализующий эффект. Они замерли, испуганно глядя то на него, то на Нику. Ребята, не пугайтесь! Мяким г дружелюбным голосом произнесла Ника: "Мы не сделаем вам ничего плохого". Подростки уставили землю. Эта привычка всегда выдавала обращенных, живущих среди обычных людей и вынужденных прятать взгляд, чтобы нечаянно никого не убить. Мы такие же, как и вы, можете смотреть на нас. Ника подошла к ближайшему подростку и сама заглянула ему в глаза. Он неуверенный, робко задержал взгляд. Ника улыбнулась. Видишь, ничего не происходит, мы одни из вас. Из нас? переспросил паренек. Да, нам не страшен черный спектр, как и вам. Подростки не знали, что ответить. Видно было, что они слишком напуганы, чтобы адекватно соображать. Вы далеко живете? – спросил з а м е с В деревне. После небольшой паузы ответил один из мальчишек. А таких как вы там много? – спросила Ника. Нет, только мы с Костяном. Двое нас таких. Нехотя признался паренек, в котором Ника признала старшего. А нормальных сколько? Прямолинейно спросил з а м е с получив укоризненный взгляд Ники. Ответа не последовало. Мальчишки нахмурились и снова уставились в землю. Ника положила подростку, которого друг назвал к о с т я н о м руку на бега и заслыша от обгорания кожи плечо. Мы хорошие люди, мы хотим просто знать, кто живет с нами по соседству. Давайте мы с другом поможем вам за один раз отнести всю рыбу, а вы познакомите нас с жителями деревни, предложила она. У жителей оружие есть. Поинтересовался за мес. Ну, ножи, топоры, вилы. Перечислил все, что можно было использовать как оружие, еще не назвавший свое имя подросток. Я могу пойти одна, предложила Ника, встретившись с недовольным взглядом напарника. Это не дело, командир. Идем вместе. Одного м а л ь ч о н к у отправим в деревню, а второго оставим у нас, чтобы местные не решились на глупости. Думаешь, необращенные посчитают его ценным заложником? – спросила у замеса Ника. Посчитают, раз они их рыбой кормят. Договорились? Ника потрепала за руку старшего. Договорились. Нехотя согласился тот. У подростков были с собой складные кожаные ведра, в которые они набрали немного речной воды и сложили в них рыбу. Сеть с о с т а в ш е й с я в ней рыбой Ника и з а м е с звалили себе на плечи и направились следом за подростками. До деревни пришлось идти чуть больше километра по цветущему лугу. На подходе к домам их встретило стадо коров, в котором насчитывалось около тридцати взрослых коров, первотелок и телят. Ника прикинула примерное количество жителей, которое должно было раза в два быть больше по г о л о в ь я стада. В болези деревня показалась вымершей. Все дома стояли без окон или вообще наполовину разрушенные. Мальчишки провели гостей дворами и вывели к с т р а н н о м у дому, похожему на самодельные трущобы, выстроенные наскоро ради крыши над головой. Походили они на ласточки н ы гнезда, прилепленные к стенам двухэтажного дома, из-за которых его почти не было видно. Необходимость в такой плотной конструкции стала понятной, когда удалось разглядеть над крышей разлапистую конструкцию ржавого металла, которому по проводам подавался электрический ток, вырабатываемый теленком, таскающим за собой деревянный рычаг по кругу, приводящий в движение через редуктор большой скрипучий генератор. Рядом с теленком сидела маленькая пастушка, которая, увидев незнакомых людей, быстро сбежала в дом. В этом доме живет вся деревня, догадался замес. Да, так проще прятаться от черного спектра, подтвердил его догадку Костян. У нас с запчастями проблемы. Старший толкнул друга в бок, чтобы тот не болтал лишнего. Очень хорошо, что мы встретились, миролюбиво произнесла Ника. Мы можем помочь вам запчастями. Вы кто такие? Раздался откуда-то из н е д р дома мужской голос. Мы пришли сюда из-за барьера, осматриваем окрестности, знакомимся с соседями. Мы с благими намерениями, не пугайтесь нас. Ника взяла на себя роль переговорщика, чтобы не дать за месу все испортить. А мы не испугливых. Это вам сейчас надо бояться, потому что вы у меня н а м у ш к е Произнес голос. Ника посмотрела подросткам в глаза и поняла по ним, что человек б л е ф у е т Мы вам рыбу принесли, произнесла она. За что вы нас будете убивать, пацаны? Они вам угрожали? – спросил голос. Только кивните и я их положу. Надо отдать должное мальчишкам, они не сговариваясь отрицательно завертели головами. Видите, мы с добрыми намерениями, нам ничего от вас не нужно, только поговорить, а там во время разговора, может быть, найдем и д е и для сотрудничества. Мы заметили, что у вас очень старый генератор и могли бы предложить вам новее и производительнее. И зонтик сделать такой, чтобы вы могли отходить от дома до сотни метров. Да. Выдержав паузу, спросил голос уже не таким безапелляционным тоном. Да. А что взамен? Ничего. Как это звучит очень подозрительно. Давайте поговорим об этом в более располагающей обстановке. Предложила Ника. Давай, только твой г р о м и л а п у с т ь остается на месте, а ты проходи внутрь. Так устроит. Вполне, согласилась Ника, бросив короткий взгляд на Замеса. Тот одобрил поступок коротким кивком головы. Только должна сразу предупредить, я такая же, как и ваши мальчишки. Я догадался уже, произнес голос. Кто будет без ничего шастать по улице, кроме... Он не договорил, потому что в его лексиконе не было ни одного не оскорбительного обозначения обращенных. Ника прошла в дом вслед за подростками, точно так же, как и они, упершись взглядом себе подноги. В доме с м е р дело. Видимо, все коммуникации находились здесь же из-за невозможности покинуть его. Ника почувствовала любопытные взгляды людей, прятавшихся в комнатах за шторами и дверями. Ее встретил мужчина средних лет, седой и с г о р б л е н н ы й Здорово, садись. Он указал Нике на старый стул, который подозрительно заскрипел под ее весом. Здравствуйте, поздоровалась гостья, стараясь на всякий случай не двигаться, чтобы не сломать стул. Мы из-за барьера вышли осмотреться, наткнулись на ваших ребят, которые удили рыбу, познакомились, узнали от них про вашу деревню, решили еще и с вами познакомиться, установить добрососедские отношения. Из-за барьера? Сомнением спросил мужчина. Я иначе представлял себе людей, которые там живут. Еще лет двадцать назад, когда все только начиналось, видел одних жутких, как будто из них душу вынули. Роботы и роботы, не люди. Были и такие, и есть до сих пор, но мы не из их числа. Мы обыкновенные люди, только приспособившиеся к излучению, спрятались за барьер, потому что сами понимаете, нас не любят. Мужчина, в котором Ника признала старосту деревни, ничего не ответил. Ника продолжила: А я вижу, что вы нормально уживаетесь с ребятами, которые тоже не такие, как вы. Пришлось. Хмыкнул староста. Они своих родителей по м а л о л е т с т в у отправили на тот свет, а мы их хотели п р и д у ш и т ь но рука не поднялась. А потом поняли, что правильно поступили. Излучение становилось все сильнее, а защитный купол все меньше. Чуть подросли, мы стали отправлять их на разные поручения. Теперь трудятся за всех. р ы б а ч а т с е л к и ставят, коров гоняют, короче, все делают. А мы сидим тут и носа на рушу не кажем. Последнего человека они из нашей деревни видели лет десять назад, а то и больше. Тогда еще дорога к нам была и машины ездили, а потом, когда половодим снесло мост, все изолировались от мира. Ясно, значит, вы не в курсе последних тенденций во внешнем мире. Каких тенденций, староста напрягся. А неважно, отмахнулась Ника. Мы хотели бы ради взаимовыгодного сотрудничества установить с вами хорошие отношения. Что делать надо, если в вашу деревню придут необращенные люди из других мест и начнут какую-то активность? Мы хотели бы, чтобы вы дали нам знать. Необращенные? М -м -м. А чего им надо будет? Ну у нас давний конфликт на почве отличий вызванных спектром. Ничего делать особо не надо. Мы вам поставим новый генератор и сделаем простейший радиопередатчик, которым вы воспользуетесь, если в деревне появятся чужаки. А еще мы можем сделать для вас несколько ветрогенераторов, чтобы вы могли прогуливаться, например, до туалета. з а м а н ч и в о А почему ты думаешь, что мы поддержим таких, как вы, а не таких, как мы? Ну, во-первых, я рассчитываю на благоразумие. Мы соседи, и было бы спокойнее иметь под боком нормальных. Во-вторых, не обращенные, уж извините за этот термин, заберут ваших обращенных пацанов для рабского труда, который сейчас процветает во внешке, и вы останетесь один на один со смертельным излучением. В третьих, мы готовы вам помогать, а они вынудят вас действовать против нас, возможно ценой жизни. Если они явятся, то вынудят в любом случае. Да, но если мы будем знать об этом, то сможем что-то предпринять, чтобы не было напрасных жертв. Мы очень заинтересованы в том, чтобы вокруг барьера находились мирные территории. Война не нужна никому. От человечества уже ничего не осталось, оно никак не может прекратить убивать себя. Человечество, ухмыльнулся староста. Я уже начал верить, что все человечество это наша деревня, а тут вы о г о р о ш и л и меня. Я вас понимаю, трудно осознавать, что обстоятельства поменялись, но лучше, чтобы это произошло заранее, а никогда времени на это не будет. Мы пойдем дальше, не обещаю, что совсем скоро, но в это лето точно вернемся к вам еще раз, уже с оборудованием. Ваши дети снова смогут играть на улице. Староста задумался, его лоб перерезала широкая поперечная морщина. По сути, ему предлагали что-то вроде предательства тех, к кому он сам относился. Однако он не знал, чего ждать от подобных себе, а тут предлагали реальную помощь, в которой они так остро нуждались. Ладно, тащите свои железки, а мы мои к н е м вам в случае чего. Только не ждите, что мы будем топить за вас изо всех сил, если придут. Ну, наши типа наши. Нам ведь тоже жить хочется, пусть плохо, но жить. Я вас понимаю и ничего такого не требую. Просто дадите нам знать, что в вашей деревне появились люди и все. Спасибо, что помогли пацанам рыбу донести. А д е у нас скоро хребты надорвут на всех работах разом? Староста поднялся, давая понять, что разговор окончен. Ника тоже поднялась и протянула ему руку. Приятно было пообщаться. Заимно. Староста неуклюже кивнул. Ника вышла из ласточкиного гнезда и вдохнула свежий воздух полной грудью. Староста, провожающий ее, остался стоять в дверях, з а м е смахнул ему рукой. Со своей новой игрушкой, арбалетом в руках, он выглядел очень опасным. Ника подошла к нему и обернулась, чтобы помахать старости на прощание. Вместо него она увидела в каждом окне по лицу человека с жадностью рассматривающих их. Ей помахал малыш. Ника ответила ему, послав воздушный поцелуй. Надо же, сколько их там! удивился Замес. А ты чего-то начала странно пахнуть? Он пошмыгал носом. Странно, там воняет, как свинарники, о н и на улицу выходить б о я т с я Если вам надо перейти на другой берег, под к р у ч е стоит плот, выкрикнул староста. Спасибо, поблагодарила Ника. Нам надо. Под з а у н ы в н ы й скрежет старого генератора они покинули странную деревню. По пути Ника рассказала Замесу о своем разговоре и обещаниях данных старости. Ты правильно поступила. Одобрил ее действие напарник, хотя у них есть шанс стать одними из нас и больше не думать о защите, которая может подвести. Ты про постепенное обращение? Ну да, когда-то э т и м не брезговали. Это когда было, двадцать лет назад, когда люди еще не разбились на два лагеря. С тех пор между нами пропасть только расширялась. Вот ты бы хотел стать необращенным? Ни за что. Вот и они так думают: сотрудничество лучший вариант для всех. Это странно. Они же становятся свободнее после обращения. Это же полезный признак для выживания. Слишком много сделано для того, чтобы этого не захотеть. И рынки рабов тому самое наглядное подтверждение. У необращенных создается иллюзия, что они высшая каста, а мы рабы, поэтому можно немного потерпеть неудобства. Хорошо, что эту деревню не тронула подобная диалоги, иначе ребятам было бы еще тяжелее. Отряд возник вокруг замеса, и Ники неожиданно п о д т в е р д и в свое умение маскироваться. Уля схватила своего возлюбленного за руку, словно не видела его целый месяц. Замес вежливо освободился от ее захвата, чтобы лишний раз не нервировать командира. Что за деревня? Поинтересовался Шопот. н и к а в к р а т ц е рассказал а обо всем, что видела и узнала. У них есть плот, чтобы перебраться на ту сторону, стоит воспользоваться их предложением. Она кивнула в сторону деревни, закончив свой рассказ. Бедняги, пожалела их Таша. Столько лет бояться выйти из дома, о дичали, наверное, совсем. Наоборот, о домашнились, возразил ч и р о к Они теперь ни к чему не годны, балласт. Не нам судить. Мягко не с о г л а с и л а с ь с ним командир. Раз выжили, значит что-то умеют. Отряд направился к деревне, вернее к обрывистому берегу, нависшему над рекой. Единственный пологий спуск имелся в ложбине заросшего оврага, по обрыву которого вела узенькая, едва различимая в траве тропка. Черо, как самый прыткий боец в отряде, пошел проверить путь. Вскоре раздался его фирменный одобрительный свист, имитирующий пение черка свистунка, за который он получил свое прозвище. Дно оврага заросло молодой порослью ивы, ветки которой на пути отряда были обильно опутаны паутиной. На уровне пояса в ы с и л а с ь крапива, ждущая неловкого движения человека, чтобы ущипнуть его в открытую часть тела. Во влажных зарослях, в которых не ощущалось н и д у н о в е н и я ветерка, стоял непроходящий гул насекомых от мелкого гнуса до тяжело баражирующих жуков. Под ногами расползалась стороны влажная глинистая почва, налипающая на обувь тяжелыми кандалами. Черок уже стоял на плоту, держа в руках длинный шест правила. Он уперся им в дно, чтобы плот подошел как можно ближе к берегу. Замес поднял Лулю на руки, чтобы она не замочила ноги и перенес на борт. Ника с т а ш е переглянулись, их поднять на руки было некому. Но Замес и с ними повел себя по-мужски, в стал по колено в воду и, поддерживая за талию, помог девушкам перескочить на плот с малейшими затруднениями. Последним забрался Шопот. Он отвязал веревку, удерживающую плот на берегу, забрал у товарища шест и оттолкнулся им от дна. Тяжелый плод явно не рассчитанный на подобный вес, х л е б н у в воды, отчалил от берега. Когда они отошли на середину русла реки и заросли ив перестали мешать обзору, то увидели обоих пацанят, машущих с к р у т о г о берега. Бойцы помахали им в ответ. Видимо, встреча с людьми, похожими на них, произвела на ребят сильное впечатление. Я бы забрала их к себе, произнесла Ника. Да деревня без них в ы м р е т А староста теперь будет бояться, что они сбегут. Решил замес. Так что идея с новым г е н е р а т о р о м и антеннами для них самый удачный вариант. Пусть сами устраивают свою жизнь. А что если сделать им зонтик, который слегка пропускает? Задумчиво произнес ш е п о т За месяц они все обернутся и станут союзничками по неволе. Нет, решительно о т в е р г л о это предложение Ника. Они же поймут, что мы их обманули и впредь не будут испытывать к нам никакого доверия. Гораздо лучше подождать, когда они сами склонятся к этому решению. Тогда эту идею надо заранить им в головы. Уля постучала по голове указательным пальцем. Ой, как звонко! По свойски поддел ее замес. Но-но, без намеков. Уля манерно повела глазками, делая, о б и д е в ш и с ь Замес попытался обнять ее сзади, но чуть не потопил плод своими неловкими движениями. Его подруга рассмеялась. В чьей-то голове э х не заканчивается никогда. Уля тоже не удержалась от шутки. Вот не ех, это твое имя в голове кружится, чтобы не забыть и не спутать с другим. Несмотря на кажущуюся простоватость и внешнюю мужиковатость, Замес не лез за словом в карман. Уля сморщила носик, но продолжать пикировку не стала. Шоп от сумел точно подогнать плот к самодельному пирсу, сделанному из нескольких кривых бревнышек и толстого колышка, на котором остались следы от веревки. Черок соскочил в воду и развернул плот, чтобы взяться за веревку, подтянул его к берегу, пока борт не начал грести дно, а затем намотал веревку на колышек. Приехали, сообщил он. Следующая остановка ночной привал.